Глава 7. В чем именно состояло превосходство меча-победоносца над шиповником Амура? Во время разговора, который мы описали в предыдущей главе, наступила уже ночь, спустившая свой мрачный покров на город, за час до этого еще шумный. После окончания казни несчастного Сальседа зрители недолго оставались на площади — Изредка можно было встретить человека на пустых улицах. Всюду водворились тишина и покой. Кое-где, впрочем, в отдаленных кварталах слышны были еще человеческие голоса. Так, в стороне бюссийских ворот, куда мы теперь должны перенестись, чтобы следовать за теми, кого мы вывели на сцену в начале нашей истории, раздавался шум, похожий на жужжание улья перед закатом солнца. Этот шум происходил в одном доме, выкрашенном розовой краской и обитом голубыми обоями, которые звали домом «Меча-Победоносца». Это была, впрочем, не больше как гостиница в готическом стиле, недавно выстроенная в этом квартале. В это время в Париже каждая порядочная гостиница должна была иметь непременно какую-нибудь геройскую вывеску, и гостиница «Меч-Победоносца» не отставала от современной моды и приличия. На карнизе ее была изображена битва архангела или какого-то святого с драконом, изрыгающим пламя и дым. На дальнем плане вывески, или лучше сказать картины, потому что действительно вывеска стоила название картины, видно было множество зрителей с поднятыми вверх руками между тем, как с неба увенчивали победоносца пальмами и лаврами. Наконец, на первом плане художник, желая выказать свое искусство во всех родах живописи, нарисовал тыквы, виноград, жуков, ящериц, улиток на розах, далее двух кроликов, одного белого, другого серого, которые, несмотря на различие в цвете, могущее показать различие в их мыслях, почесывали свои носики, вероятно, в знак радости, от замечательной победы над эмблематическим драконом, который был никто иной, как сатана. Хозяин вывески был человек с тяжелым характером и не любил платить денег даром, однако же и он был вполне удовлетворен художественным произведением живописца. Действительно, художник не оставил на картине ни одного пустого кусочка, так что если бы было нужно нарисовать еще жучка, то едва ли бы для него нашлось место. Теперь мы по совести историка должны признаться нашим читателям, что, несмотря на прекрасную вывеску, гостиница нередко бывала пуста, И это происходило от причин, которые мы сейчас объясним читателям. Дом, занимаемый этой гостиницей, был велик и очень удобен. Он был построен в форме четырехугольника и стоял на широком фундаменте. Над вывеской торчали четыре хорошенькие башенки, и в каждой из них было по восьмиугольной комнатке. Правда, все это было выстроено из дерева, а не из камня, но зато было хорошо, красиво, таинственно, так что могло нравиться не только мужчине, но даже и взыскательной женщине. Кто же теперь поверит, что в этой-то красе и таилось все зло? Правда, нельзя угодить всему свету. Содержательницей этой гостиницы была госпожа Фурнишон. На Наскуча прежней жизнью, она убедила своего супруга оставить свою торговлю, он был содержателем бань на улице Сент-Онуре, и переехать в новый дом, где выгоднее готовить еду и угощать вином влюбленных Бюссийского квартала и других обитателей веселого Парижа. Немного несчастливо было для госпожи Фурнишон близкое расположение гостиницы от преоклер откуда глядя на ее вывеску и местоположение наезжали многие пары склонные к потасовке чего страшно боялись менее воинственные пары, которые бежали от гостиницы как от моровой язвы. От чего и происходило то, что в хорошеньких башенках жили одни старые рубаки. И недаром госпожа Фурнишон жаловалась на вывеску. Она уверяла, что если бы вместо этого воина и ужасного дракона нарисовать что-нибудь понежнее, как, например, шиповник Амура с горящими сердцами вместо роз, то множество пламенных особ жило бы в ее гостинице. По несчастью, дрожайшая половина госпожи Фурнишон не слишком увлеклась ее идеей, Господин Фурнишон отвечал, пожимая плечами, что бывший в звании главного оруженосца господина Давиля, ему всего приличнее водить дружбу с поклонниками Марса. И прибавлял, что удалой рубака, которому не о чем думать, кроме вина, пьет за шестерых влюбленных, тогда как лучший из влюбленных едва ли стоит трех рубак. И потом, — говаривал он в заключение, — вино нравственнее любви. На эти речи госпожа Фурнишон пожимала, в свою очередь, плечами довольно полными, показывая тем, что она и сама имеет высокие мысли о нравственности. От этого семейного раскола фурнишонов происходило то, что они в бюссийском предместье жили так же не блестяще, как и на улице Сент-Оноре, до тех пор, пока непреодолимое обстоятельство не изменило порядка вещей и не увенчало славой почтенной главы господина фурнишона, к большой чести той достойной вывески, где каждое царство природы имело своего представителя. За месяц до казни Сальседа, после каких-то военных маневров в Преоклер, госпожа Фурнишон и ее супруг по привычке отправились каждый в угловую башенку. Печальные, задумчивые и холодные, потому что все столы и все комнаты гостиницы Победоносца были решительно пусты. Оба супруга печально глядели на долину, с которой исчезали мало-помалу солдаты, отправляясь в Лувр. Глядя на них, супруги раптали на воинский деспотизм, который принуждал теперь измученных учением солдат отправляться не в близкий путь, вместо того, чтобы предоставить им освежиться в гостинице. Они увидели, что один из офицеров сел на верховую лошадь и в сопровождении одного лишь солдата поскакал к бюссийским воротам. Офицер этот, весь в перьях, на белом коне, со шпагой в золотых ножнах, в плаще из лучшего фландерского сукна, менее чем в десять минут был уже около гостиницы. Но так как он ехал не к гостинице, а проезжал мимо, не полюбовавшись даже вывеской, потому что казался задумчивым и занятым, то Фурнишон, теряя последнюю надежду на выручку нынешнего дня, высунулся из башенки и сказал «Жена! А жена! Каков конь?» Госпожа Фурнишон отвечала целой октавой выше. «Да, не дурен сам всадник!» Офицер, чувствительный к похвалам, откуда бы они ни происходили, поднял голову, как бы пробудясь от сна. Он увидел хозяина, хозяйку гостиницы, остановил лошадь и подозвал своего спутника. Потом, не сходя с коня, посмотрел внимательно на дом и окрестности». Фурнишон сбежал сверху, прыгая через четыре ступеньки на пятую, и стоял почтительно у ворот, вертя белый колпак в руках. Офицер, подумав несколько минут, сошел с лошади. — Что, здесь никого нет? — спросил он. — Сейчас никого нет, сударь, — отвечал смущенно хозяин. И тотчас прибавил. — Но ведь это не всегда так бывает. Госпожа Фурнишон, как и все женщины, была гораздо предупредительнее мужа, закричала сверху из окна. «Если господин желает уединения, то он найдет его здесь и с такими удобствами, которых едва ли сыщет в другом месте». Всадник поднял голову и, увидев доброе лицо, которое предлагало уединение, сказал «Вы угадали, мне именно это и нужно, сударыня». Госпожа Фурнишон тотчас бросилась навстречу офицеру, говоря сама себе На этот раз, кажется, шиповник Амура его привлекает сюда, а не меч победоносца. Офицер, который в настоящее время привлекал внимание двух супругов и который заслуживает внимания и со стороны читателя, был человек 30 или 35 лет, хотя ему на первый взгляд казалось не более 28. Так много занимался он своей внешностью. Он был высок, статен, с выразительной физиономией, в которой, может быть, наблюдательный глаз нашел бы какой-нибудь дефект, но, как бы то ни было, взгляд его был величествен. Он бросил в руки своего спутника поводья прекрасного коня, бившего ногой о землю, и сказал «Жди меня здесь». Солдат повиновался. Вошедший в большую залу гостиницы и окинув ее довольным взглядом, он сказал «Э, такая огромная зала и ни одного гостя!» «Плохо!» Фурнишон взглянул на него с удивлением, а госпожа Фурнишон хитро улыбнулась ему. «Но, вероятно, — продолжал офицер, — есть что-нибудь такое, что отдаляет от вас или вашего дома гостей?» «Слава богу, сударь, ничего такого нет! — возразила госпожа Фурнишон. «Дом у нас новенький, а гостей принимаем мы по выбору». «А, это недурно! — сказал офицер. старик фурнишон оценивал хорошо отвечала его половина или нет например прибавила она мигнув глазом таких как вы сударь я бы охотно пустила 12 благодарю за комплимент не угодно ли вам сударь вина сказал фурнишон голосом более мягким чем обыкновенно не угодно ли вам осмотреть комнаты сказала госпожа фурнишон самым учтивым голосом то и другое если позволите отвечал офицер. Фурнишон отправился в подвал, а жена его повела по комнатам гостя, показала ему лестницу, ведущую на башенке, и, тотчас же подобрав кокетливо платье, она пошла перед ним, не забывая выставлять на показ свою ножку, действительно довольно миниатюрную. — А сколько у вас может поместиться здесь жильцов? — спросил офицер, в первую башенку. — Тридцать человек. — Это мало, моя милая хозяюшка. — отвечал офицер. — Почему же, сударь? — Так, у меня был один план, но не стоит говорить об этом. — Сударь, уверяю вас, вы не найдете гостиницы лучше шиповника Амура. — Как? Шиповник Амура? — То есть победоносца, хотел я сказать, тем более, что Лувр так недалек. Гость взглянул на нее пристально. — Да, вы правы, — сказал он. — Лувр недалек, действительно. Потом прибавил про себя. Почему бы и нет? Это гораздо удобнее и дешевле. «Итак, хозяйка, вы говорите, — сказал он громко, — что здесь поместится тридцать человек?» «Да, без сомнения». «А если на один день?» «Ну, так тогда могут поместиться и сорок, и, и даже сорок пять». «Сорок Хм! Мне именно столько и нужно!» «В самом деле, вот как хорошо!» «Но скажите, не бывает ли здесь бесчинств, беспорядков?» «Э, помилуйте, тут по воскресеньям бывает солдат, человек до двадцати пяти». «Но не бывает ли у вас сборищ? Шпионов нет ли между солдатами?» э, «Сударь, что вы! Да сохрани нас Бог от этого! Рядом с нами живет мещанин, человек очень достойный, он не вмешивается ни во что». «Да ещё живёт одна дама, да так тихо, скромно, что вот будет три недели, как она тут, а я её ещё не видела. Другие же соседи народ мелкий». «Ах, как всё это мне кстати!» «Очень рада, очень рада», — сказала госпожа Фурнишон. «С нынешнего дня на месяц нанимаю я ваш дом», — продолжал офицер. «Запомните, на месяц». «Так стало быть, с двадцать шестого октября?» «Так точно». «Итак?» «Итак, с 26 октября я нанимаю вашу гостиницу». «Всё?» «Всё. Мне хочется сделать сюрприз моим соотечественникам, офицерам или, вообще говоря, людям военным, которые приедут в Париж искать счастья Они прямо так и адресуются к вам». «Да какой же это будет сюрприз с вашей стороны?» спросила нескромно госпожа Фурнишон. «Ах!» — отвечал капитан, явно смущенный замечанием хозяйки. «Вы, сударыня, или любопытны, или нескромны, право не знаю». Фурнишон все слышал. При словах «военные люди» его сердце сильно забилось, и он тотчас вбежал. «Милостивый государь!» — вскричал он. «Вы будете здесь полным хозяином, владельцем моего дома, и клянусь, что ваши друзья будут здесь хорошо приняты». «Я ведь не сказал, что они мне друзья, любезнейшие!» — гордо сказал офицер. «Я сказал, что они мои соотечественники!» «Так, так, соотечественники, вашей милости! Извините, я ошибся!» Госпожа Фурнишон с гневом отвернулась. Розы Амура превращались в кустарники из алебард. «Вы их будете кормить ужином», — продолжал офицер. «Очень хорошо!» И даже позволите иногда переночевать, пока я не приищу им другой квартиры. Непременно. Одним словом, вы позволите им распоряжаться чем угодно и сами будете все исполнять без отказа. Слушаю. Вот вам тридцать ливров в задаток. Прекрасно, милостивый государь, ваши соотечественники будут здесь приняты по-королевски, в чем бы вы сами изволили убедиться, попробовав нашего венца. «Я не пью, благодарю вас!» Офицер подошел к окну и крикнул своего спутника, водившего лошадей. Между тем Фурнишон о чем-то размышлял. «Милостивейший государь!» — сказал он. После того, как Фурнишон получил три пистоля, данных ему щедрым офицером в задаток, он его звал не просто «милостивым государем», а «милостивейшим государем». «Как же я узнаю этих господ?» Да — Да-да, хорошо, что напомнили. А я вовсе было забыл. Подайте воску, огня и бумаги. Госпожа Фурнишон принесла требуемое. Офицер накапал на бумагу растопленного воска и приложил печать своего перстня, который носил на левой руке. — Вот вам, — сказал он. — и Видите эту фигуру? — Ах, вы прихорошенькая дамочка, ей-богу. — Да, это Клеопатра. Каждый из моих соотечественников принесет вам подобную печать, и таким образом вы примете их всех к себе в дом, поняли? Надолго ли? Ну, этого я не знаю. Дальнейшие мои приказания вы узнаете впоследствии. Хорошо. Сказав это, красивый офицер сошел вниз, сел на лошадь и пустился в галоп В ожидании его возвращения супруги Фурнишон стали рассматривать 30 ливров задатка к величайшей радости самого Фурнишона, который беспрестанно твердил «Ммм, военные люди, ммм, вот что значит вывеска жена, смотри, меч составит нам счастье!» И он принялся чистить кастрюли, ожидая 26 октября.